Глава 18. Руины Аскетона. Пробуждение вышло резким. Как только открыла глаза, сразу села. Я лежала на своем спальном матрасе. Небо медленно темнело, и это означало одно, я проспала целый день. В принципе, ничего удивительного. Откат — это такая мерзкая вещь, что можно свалиться с ног и на целые сутки. Но переживание насчет еще одной осады Монанг грызли чувством вины изнутри, пока я не вспомнила, как один высокомерный советник раздраженно хмыкал, обещая нести меня на руках, даже заклинанием вырубил. Неужели нес? И спросить не у кого. Тщательно осмотрев сумеречное пространство, оценила и старания членов отряда, под руководством Ройса, строящих купол, и комфорт, в котором меня оставили. Единственное, руководство Ройса под большим сомнением, потому как Рогмар командовал вливанием четырех стихий в воздушную мембрану Гаргула. Однако народ действовал слаженно и продуктивно, сосредоточившись по окружности купола. Даже пришла мысль в голову. Вот так правильно управлять людьми. Не самой взваливать на свои плечи защиту и другие потребности граждан, а перераспределять их на самих подопечных. «Наверное, именно это называется политикой». «Да». Я медленно встала с лежака, но покачнулась и сразу вернулась на исходную. Голова закружилась. Дотянувшись до своего рюкзака, достала из сумки бутыль с водой и с наслаждением осушила ее до половины. «Рина!» — первым меня заметил Алис. Зеленоглазый горгул в окружении трех девиц отряда готовил ужин, и я не утрирую — Именно он готовил, потому что Алис и Айза больше мешали, отвлекая Шатена от стрепни совершенно глупыми вопросами. Третья загадочная драконица из черного когтя скучающе прислонилась к одиноко стоящему в центре опушки дереву, всем своим видом демонстрируя, что стрепня — не ее, как и активное навязывание себя любимой. Когда брат по оружию повернул голову, не находя себе места, и наткнулся на меня, Радость в его глазах загорелась яркой вспышкой. Побросав ложки, Гаргул через секунду был уже рядом. «Как ты? Что с резервом?» Я прикрыла глаза, анализируя общее состояние. «Нормально». «Забавно, но мой ответ Гаргула поразил». «Да ладно». «Что такое?» «Ты сначала скажи. Точно с резервом все в порядке?» «Ну?» «Делать замеры магической искры не так легко, поэтому во второй раз мне понадобилось немного больше времени». «Да, вроде восстанавливается, но плохо». Алис сел на поваленное от старости дерево. «Уф, хоть ты!» «Да что такое?» «Моргнув, я нахмурилась. Скажи уже». «Говори чуть тише. Ребята уже дергаются. А нам обязательно нужно поставить копол. Боюсь, второй попытки не будет». Я озадаченно выпучила глаза, а Алис продолжил. «Дело в том, что Палбрум выпивает нашу магию, истощает нас, не позволяя восстанавливаться. Конечно, не мудрено, что тебя эта участь не коснулась, но я удивлен. Когда мы отбивали первое нападение, отстаивая Аскетон, Палбрум не пощадил даже Гарпий, стоило тем забежать под сень вековых крон энтов». «Что еще за нападение?» а проблемы наваливались одна за другой. «Мананги! Ты же видела их ночью!» Будто бы издеваясь, скривился Алис. «Точно такое же происходит и в Аскитоне. сантия Крис просила Ройса не говорить тебе о нападениях. Прости!» «Почему?» Жарица боится, что ты не захочешь возвращаться. Крис вообще после снятия купола в не стала с приветом, но ее можно понять». Гарпии разбежались почти сразу, чтобы найти своих детей. Половина из них не вернулась. Если еще и ты останешься в Академии Демонов, это будет удар для наставницы. Работать и подчиняться незнакомой и намерянке — это не для нашей Сантии. Мне не нравилось ничего из того, что я слышу. Мысль, что я буду одна отстаивать свои права на власть и управление Аскетоном, укоренялась. Состроив лицо кирпичом, скривилась. «Я не это спрашиваю. Почему Ройс послушался Сантия? С каких пор она ему ближе меня?» «Вообще-то...» — «Вообще -то, Алис смутился, виновато отводя взгляд. Стало. Сантия, когда мы пришли в эту разруху, здорово сблизилась с Ройсом. Сначала просто отдавала поручение ему, как начальнику гарнизона горгулей, а потом все чаще стала приглашать на совещание». После одного такого друг вернулся начищенный, как золотая монета жадного скряги. Я прищурилась. А ведь ничего мне не сказал. Шуры-муры-скрис. Совсем с ума сошел. Нет, как предводительница Гарпии Сантия хороша, но капитан Арсалай никогда ей не доверял. При всей ее очаровательности и полезности Гарпия всегда выдвигала своих жриц на первое место. горгулы для нее. Пыль под ногами. «Собаки для охраны, чтобы Сантия загуляла с одним из горгулов? Или я субъективно. «О, великий Сорур, совсем твоя дочь запуталась!» «Остановимся на том, что Палбрум мой резерв не иссушает», — заключила спокойно, оставляя все свои домыслы и сомнения на потом. Вытянув руку вперед, с улыбкой приняла помощь Алиса. Товарищ помог встать на ноги, и даже довел до магического котла, работающего без огня. Могут же, когда хотят. С интересом разглядывая невиданное чудо, краем глаза уловила раздражение Бетхар. Магичка никак не может привыкнуть к тому, что планета вертится, не вокруг нее. Алиска — это беда. «Алис!» — приторно-сладко пропела магичка. Айза уже порубила морковь. Что ей делать дальше? Это даже звучало смешно, не то, что выглядело. Улыбнувшись, я присела на пенёк. «Порубила? Молодец! Теперь пусть нарежет мелкими кружочками. Славно кашеварите!» Издевка нашла своего адресата, потому как Айза даже не поморщилась. Звереуст еле сдерживалась, чтобы не улыбнуться. Зато Бетхар скривилась так, будто я ее рот дольками лимона набила. «Зачем? Все равно никто не ест морковь. Я, например, вылавливаю ее и выбрасываю». «К чему тогда лишняя трата времени?» «Ты всех судишь по себе». Я вроде вопрос хотела задать, но прозвучало как утверждение. «Пришлось держать марку». «А это неправильно. Я люблю морковь. В ней много витаминов. Мои воины, кстати, тоже не выбрасывают морковь из своих тарелок. Так что не надо переводить продукт. И стоп!» Резко потеряв веселость, подалась вперед. «А чем это вы рубите морковь, если все оружие сдали?» Алис шагнул назад, виновато потупившись. «Царица, простите, ваш советник разрешил достать из рюкзака пару кинжалов. Жалик ругался, но недолго. Вот Рогмар и решил, что ничего плохого не будет. Мы же не на зверей из зачарованного леса охотиться будем». Я бросил ругаться. На правое плечо опустился непонятно откуда появившийся фамильяр. «Потому что не видел смысла, вы же как дети неразумные, а я в няньке к вам не нанимался». Зажмурившись от раздражения, принялась считать, чтобы успокоиться. «Один, два, три...» За время, пока я пыталась успокоиться и взять себя в руки, к булькающему котлу подошла половина участников экспедиции. «Значит, купол поставлен». Распахнув глаза, первым увидела Рогмара. «Ну как ты?» «Слабость? Головокружение?» «Ничего?» — спросил он и сразу ответил этот образчик гаремного швинизма. «Это все вызвано нарушением работы резерва. Как только магия восстановится...» Я пыталась сначала держать язык за зубами. все таки зрителей слишком много для банального взрыва терпения». Но не вышло. Стиснув зубы, процедила. «Я хорошо себя чувствую, в отличие от всех вас». «Ха, ясное дело!» Ставила тихим шепотом Алис Бетхар. Я даже не удивилась, достаточно ознакомившись с едкой и меркантильной натурой взбалмошной магикрессы. Весь день ее на руках пронесли. «Спасибо, конечно», — отдала должное Ильюсу и кивнула. «Но причина прекрасного самочувствия иная. Мой резерв нормально циркулирует. А вот вам кто разрешал лазить в моей сумке и раздавать оружие?» «Ваше Величество», — Советник подарил мне один из его фирменных предостерегающих взглядов. Уверена, половина гарема при виде такой грозной моськи дракона затыкалась на полуслове. «Но здесь тебе не гарем, и я не одна из твоих фавориток. Верните все на место, или палбром выпьет вас до скитона живо!» Последний приказ я практически гаркнула. Айза первой подскочила, протягивая кинжал. «Не в руки!» Поморщилась я, отпрыгивая, чтобы меня не коснулось оружие. Еще не хватало стать одной из тех глупцов, что не умеют слушать. Лорин, еще один укоризненный взгляд на меня это не тронуло, пока советник не опустился до пояснений. Волка лаки напали на нас. Я нахмурилась. Алис ничего об ужасных мохнатых представителях нечисти не сказал. Надо было отбиваться, а магией пользоваться куда опаснее, чем кинжалами. Пара бросков и стая затаилась, однако они продолжают идти по нашему следу. Лучше быть наготове. К тому же не следует забывать о манангах. Так, народ, быстро едим и бежим дальше. У вас 10 минут. Ножи остаются у тех, кто уже помечен палбромом. Будете нашими защитниками. Я отвернулась, задумчиво хмуря брови. Народ быстро разбрелся, послушно затрахтев тарелками. Ты злишься на меня? Уже нет, ответила я честно, продолжая вглядываться в темные кроны деревьев. Да, пусть логова монанг осталась позади, но я не уверена, что эти твари не ринутся за нами с последними лучами солнца. Надо ускориться и хотя бы достигнуть руина скитона. Сила земли фурий обязательно отзовется. Я очень на это надеюсь. Я тоже, потому что нам придется не сладко, если это случится. Голос дракона был мрачен. И еще я советую тебе пересмотреть свое отношение ко мне. Прежде чем критиковать, разумный правитель обязан выслушать все стороны трактованного им конфликта. Хм, всегда знал, что из женщин политики никакие. Рогмар еще раз окатил меня предусудительным взглядом и отошел к компашке черного когтя, прекрасно слышавшего своего временного предводителя. «И где же твоя разумность?» «Критикан недоделанный». Поморщившись, запустила руку в рюкзак, извлекая из его недр упакованную коробку с бутербродами. «Эх, Еся, как мне без тебя плохо! И жалик не спешит ёрничать в сторону этого чешуйчатого зазнайки!» Быстро расправившись с парочкой сэндвичей, поднялась с поваленного дерева и хлопнула в ладоши. «Десять минут истекли вперед. На этот раз я бежала первой. Болото отступило. Мы мелькали между стволами, двигаясь на запад Палброма, где пряталась долина фурий. Империя громкое слово. Всего в Аскетон входило 15 городов и до 40 поселений. Учитывая, что долина оставалась все это время брошенной, работы нам предстоял непочатый край. Одно хорошо, а не нуждался ни в чем. Были и леса, полные дичи, и горы. Самоцветы и металлы которых были бесценны на рынке Сорура, и озера, и полноводные реки, выходящие в Рирнейский залив, на скале которого, собственно, стояла резиденция Фурий. Я царица богатого края. Только бы этот край в порядок привести. Сниму проклятие, а там и за населением дело не станет. Гарпий и горгулий слишком мало, чтобы вернуть городам и поселениям былую оживленность. Их хватит только на то, чтобы нести вечную вахту на страже империи. Да, царица бесподданных, смехота!» Поморщившись, я ускорилась. Не знаю, как там отряд двигался, пока я была в бессознательном состоянии, но когда я повела за собой народ, позади маги гундели так, что даже мне, бегущей против ветра, слышно было. Тем не менее, темп я не сбавляла. Скорость темнеет, а между деревьями просвета не видно. Мы должны кровь из носу достичь хотя бы границы Аскетона. Палбрум, конечно, входил в состав магических объектов Аскетона, но магия Фурии не отзовется здесь. Слишком сильно титаны со своими стремлениями разодрали магические плетения Сорура. Не просто так их предводителю пришлось жертвовать собой и своим бессмертием, чтобы зациклить магию в местах силы. Источниках. Быстрее. Рин Сигерон сравнялся со мной, хмурясь. Народ отстает. Так в чем дело? Пусть догоняют. Они устали. Не привыкли к таким физическим нагрузкам. Может, сделаем привал? Рон. Товарищу достался строгий взгляд. Время работает против нас. Еще три часа и солнце сядет. Как думаешь, сколько потребуется Манангам времени? чтобы до нас добраться. Напомню, в этот раз купол поставить не выйдет. Последние остатки магии были потрачены на охрану от волколаков, а новые не накопятся, пока мы отсюда не выберемся». «Я все понимаю, но...» «Никаких «но», — гаркнула я так, что за моей спиной резко оборвались стена неотстающих. «Если сейчас же отстающие не заткнутся и не начнут двигать булками, мы оставим их здесь». Про отвлекающий маневр я не шутила. Следующий час прошел в относительной тишине. Край мухи услышала парочку всхлипов, но и те затихли, стоило мне выразительно зыркнуть в сторону запыхавшихся магов. А потом лес неожиданно расступился, и я, как ребенок, восторженно запрыгала на камнях, поросших мхом, с криками «Да, мы в аскитоне!».